Глава четвертая. «Ты как сюда попал?» — удивилась я. «На машине приехал», — ответил Гарик. «Воспитание не позволило мне сказать, мы не ждем гостей сегодня, тем более до обеда». Я навесила на лицо любезную улыбку. «Хочешь кофе?» «И перекусить», — обрадовался Игорь. «Нам надо поговорить». «Денег нет», — быстро сообщила я. Игорь надулся. По какой причине ты сразу подумал о деньгах? Я пошла к входной двери и как ответить на этот вопрос? Потому что ты всегда приезжаешь лишь по одной причине выклинчить крупную сумму для начала очередного бизнеса, который непременно сделает тебя самым богатым человеком в мире? В голове Гарика постоянно возникают странные идеи, вроде натаскивания собаки мафии на поиск трюфелей в Подмосковье. Но согласитесь. Сколько денег, не вкладывая в эту затею, она закончится крахом. Почему? Ну, во-первых, неподалеку от столицы трюфели не растут, а во-вторых, мафия мгновение ока сжирает все, что видит. В-третьих, Впрочем, хватит и первых двух пунктов, чтобы не спонсировать гениальный бизнес-план. Ничего не знавший о моих мыслях, Игорь бойко поднялся по ступенькам крыльца. Пробежал по коридору и сел за стол со словами «Кофе черный со сливками, омлета с трех яиц с сыром, помидорами и ветчиной я съел бы с удовольствием». «У нас на завтрак гречневая каша», — сообщила я. «Яичек нет!» — крикнула из кухни Люся. «Куда они подевались? удивилась я. «Вчера в кладовке стояла полная коробка». «Хотела сделать утром шлендра попель, ответила домработница. «И не нашла яиц». «Каша тоже сойдет», — согласился Игорь. «Что такое шлендропопель?» — поинтересовалась я. «Мусик, я убегаю на работу!» — крикнула Манюня, проносясь мимо столовой. «Вернусь поздно. Дай мафии энтерофурил. Она сожрала синий крем для сапог, 400 граммов. Не пугайся, если увидишь какашки цвета индиго». Шлендропопель, «Шлендропопель — это шлендропопель!» — пояснила Людмила. «Вкусное, сытное, полезное для здоровья блюдо» где ключи от машины забасил из коридора дегтярев куда они подевались вчера повесил их на дерево в саду сохраняя серьезный вид осведомилась я на какую елку прицепил их полковник вошел в столовую считаешь меня идиотом привет гарик в прихожей стоит деревянный дуб который исполняет роль ключницы глупая бесполезная вещь. Все пальцы исколол, пока на ветку связку пристраивал. «И куда она подзевалась? А? Кто взял? Почему в доме нет порядка?» Толстяк уставился на меня сердитым взором, я попыталась его успокоить. «У всех свои автомобили, твоя тачка никому не нужна». «Я опаздываю на совещание!» — зашумел Александр Михайлович. «Уже должен подруливать к работе, а вместо этого торчу здесь. Это как?» Ну, если встать пораньше, а не за 10 минут до выхода из дома, то времени хватит на все, даже на поиск того, что потерял. Я показала на буфет. В первом ящике, в шкатулке, на крышке которой изображен МОПС, лежат запасные ключи. Воспользуйся, потом найдешь потерю. «Пока варят кофе, я расскажу об интересной идее», — подал голос Игорь. «Не думай, черная дыра!» — заворчал полковник, внимая коробку. Все исчезает». «Я повесил вчера в шкаф любимую голубую рубашку, а теперь ее нет». «Ты бросил сорочку в бане, я нашла ее там, на диване, и отнесла в бачок с грязным бельем», — сообщила я. «Отлично помню, как устраивал ее в гардероб», — заспорил Александр Михайлович. «Я беспредельно аккуратен. Кто-то вынул рубаху из шкафа и отволок в другое место. И зачем свежую сорочку отправлять в стирку?» «Ты вчера обедал пиццей?» — поинтересовалась я. «Нечего скандал затевать», — обозлился Толстяк. «Нельзя человеку, у которого впереди сложный рабочий день, мозг пилить и твердить. Врач велел худеть, не смей есть лепешки с колбасой и сыром, подумая о подступающем инсульте». «Я пожала плечами, просто спросила». «Лучше задай вопрос тем, кто в нашей служебной столовой работает», — пошел в разнос, полковник. По какой причине мне пришлось маргариту заказывать? Да потому что там, в буфете, несъедобная гадость. Салат из огурцов и помидоров без майонеза. «Четыре сезона», — поправила я. Полковник осекся. «Ты ел не маргариту, а четыре сезона», — пояснила я. Первое можно считать диетической, В ней сыр моцарелла, томаты, базилик, сливки — А на твоей рубашке обнаружились кусочки солями, отварного яйца, грибов, артишоков, помидоров и оливок. Все эти ингредиенты есть лишь в пицце четыре сезона. Ты уронил кусок на себя. Вот почему я сорочку в стирку отправила». «Нет», — покраснел Дегтярев. «Аккуратнее меня никого нет». «Кто-то извозюкал мою рубашку». «Маловероятно», — улыбнулась я. «Вечно ты споришь», — раскипятился толстяк. «Ерунду, говоришь. Вот пример. Сказала, что в шкатулке ключи. И что? Там старые поломанные вилки». «Где моя сумка?» — закричала Маша, вбежав в столовую. «Вот еще одна растеряша», — заявил Александр Михайлович. «Вся в мать!» «Хочу рассказать о своем новом на тысячу процентов успешном бизнесе», — повысил голос Игорь. «Я посмотрела на коробку в руке полковника». «Я говорила про шкатулку, у которой на крышке мопс, а ты достал с бульдогом». «Нет, это мопс», — опять заспорил Толстяк. «Странное дело, но в прихожей только один мой ботинок», — громко удивился Феликс, появляясь на пороге. «Это мопс», — не успокаивался Толстяк. «Манюня, скажи, что это за порода?» Маша посмотрела на крышку. «Бульдог?» и я бы ему прописала капли в глаза. У парня, похоже, конъюнктивит». «С чего ты решила, что это мальчик?» пробубнил полковник. «У каждой особи есть первичные половые признаки», ответила наш ветеринар. «Посмотри не на морду, а ниже». «Нельзя ехать в одной туфле», бормотал мой муж. Я вынула из буфета шкатулку и вручила полковнику запасную связку ключей. «Ну, наконец-то, я нашел то, что надо». Обрадовался Дегтярев. Вечно все самому делать приходится. Вот бы еще и рюкзачок найти, вздохнула Маша. О! хлопнул себя по лбу маневин. Совсем забыл. Утром выпустил мафию во двор, гляжу, на ступеньках сумка лежит. Поднял ее и отнес в гостиную. Может, твоя? Манюня убежала. Однако интересно, где мой второй ботинок? загудел Феликс. Это не моя! — разочарованно сказала Маша, возвращаясь. «Сумка-мама, она ее всегда где попало бросает!» Я взяла протянутую Машей сумку. Ремешок длинный, соскальзывает с плеча незаметно. «Спасибо, милая, что обнаружила потерю. Там документы, кредитки». «Зачем женщинам сумки? Чтобы одним махом посеять все необходимое!» — ехидно заявил полковник. «Ты вроде на работу опаздывал!» поддела я толстыка. Тот не ответил, потому что схватил свой зазвонивший телефон. «Дегтярев?» «Да». «Нет». «В пробке стою». «Где?» «Сейчас буду». Александр Михайлович, забыв сказать «до свидания», потопал в коридор. «Вот мой бизнес!» провозгласил Игорь. рувон перед вами! Обратите наконец на него внимание!» Я посмотрела на стол. «Решил производить туалетную бумагу?» — удивился Манивин. «Затей ты эту историю в конце 80-х, когда народ за пипифаксом в очередях давился. Я бы тебе первый сказал, молодец, нашел свою нишу на рынке. Но сейчас в магазинах изобилие этого товара». «Мой продукт уникален», — гордо заявил Гарик. «Качество бумаги до столбенения удивит потребителя». «Мелкая наждачка?» поинтересовалась Манюня. «Каждый придет в изумление, увидев ее в сортире». «Нет», — поморщился Игорь, и стал разматывать рулон. «Ну-ка, пощупай. Пух, перо, нежный шелк, а запах!» «Восторг!» «В продаже полно такого», остановил бизнесмена Феликс. «Идешь мимо стеллажи, и тошнить начинает от навязчивых ароматов. Апельсин, клубника, банан. Фу, прямо!» «Согласен. Фу!» — обрадовался Гарик. «А почему фу?» «Потому что не та отдушка. Зачем попию клубника?» «Резонный вопрос», — согласилась Маша. «Для попы лучше крапива». «С вами невозможно серьезные дела обсуждать», — надулся Гарик. «Все шутите?» Но я упорный, меня не остановишь. Запах банана в туалете — фу! Поэтому от пипифакса, который я назвал «трапеза», «Будет ведь колбасой!» «Полагаешь, ассоциация с Алями в данном случае лучше?» — прищурился Маневин. «Не дали договорить, но я не сдамся», — надулся Гарик. Еще ветчиной, пирогами с капустой, селедкой с картошкой». «Такие знакомые нам с детства запахи. Они привлекут клиентов. Но основная фишка во втулке, она...» «Растворима в воде», — продолжила я. «Игорь, ты опоздал. Такое втулку уже производят». Гарик закатил глаза. Манера постоянно перебивать умного человека отвратительно. «Нет, втулку у меня!» Игорь быстро размотал весь рулон, схватил втулку, откусил от нее немалую часть и энергично заработал зубами. «Ну, вообще!» — отпала Люся, наблюдавшая за нами из кухни. «Чума! Вы заболеете! Нельзя картонку жрать!» «Бугу!» Произнес Игорь, сделав глотательное движение и зашелся кашлем. Я быстро подала ему минералку. Он схватил бутылку, залпом осушил ее и продолжил вещать. Втулка съедобная, она сочетается с ароматом бумаги. Если рулон с колбасной одушкой, то втулка прямо как оливки. Планируется выпуск серий: Итальянская трапеза, французская, немецкая. Колбасная душка. «Гениальный термин!» — простонал Феликс. «И сама идея феерична. Если проголодался, а в кармане не густо, можно заглянуть в общественный сортир, собрать втулки и пообедать». Гарик подпер подбородок кулаком. «Хм, это мне не пришло в голову. Спасибо за идею, обозначу ее в рекламной кампании. Надо слоган придумать. Хочешь есть — купи пипифакс. Ешь то, что на выброс». «Машину украли!» — заорал Дегтярев, врываясь в столовую. «Где телефон? Куда подевался мой мобильный? Кто его взял?» «Он на буфете», — подсказала я. «Безобразие». «Точно помню, что положил трубку в карман!» — пыхтел толстяк, нажимая пальцем на экран. «Алло! Да, знаю. Хотел туда ехать, но автомобиль украли. Из гаража, затемно. Немедленно объявите план перехват. Сейчас!» Полковник повернулся ко мне. «Быстро назови мой номер!» «Чего?» — спросила я. «Размер обуви, одежды?» «Автомобиля», — процедил полковник. «Не знаю его», — смиренно ответила я. «Шесть восемь один», — подсказал Гарик. «У меня фотографическая память». «Шесть восемь один», — повторил Дегтярев. Покричал еще немного в трубку, потом бросил ее в кресло и обвел присутствующих взглядом. «Кто довезет меня до места? Быстро и аккуратно!» «Я еще не закончил переговоры», — сказал Гарик. «К тебе я никогда не сяду», — отмахнулся полковник. «Почему?» — удивился Игорь. собака мафии и та лучше рулит», — отрезал Александр Михайлович. «Саша, позвони в сервис», — сказал Феликс. «Вдруг они уже обслуживания завершили? Я тебя тогда до ремонтников довезу, а дальше ты сам». Полковник молча уставился на Маневина. «Ты же вчера вечером отогнал свой кабриолет мастерам!» Продолжил тот. «Масло поменять, тормозные колодки. Я тебя в кафе при автоцентре перехватил и в ложкина доставил. Ты еще пиццу на рубашку уронил, и на меня обиделся за то, что я тихо к столу подошел и тебя напугал». «Автомобиль в техцентре», — захихикала я. «Звони Лени, отменяй поиски воров». «Не учи меня, что делать в случае угона машины!» Огрызнулся полковник. «Но ее никто не крал!» Засмеялась Маша. «Ой, вот же мой рюкзак! Почему раньше не увидела?» Манюня схватила с подоконника вещь-мешок, ринулась в коридор, но по дороге прокричала. «Мусик, энтерофурил! Влей в толстое чудовище две столовые ложки! Непонятно, как крем на желудок подействует! Боюсь, мафия понос носу прошибет!» «Незачем пить лекарства!» неожиданно заявил полковник. «Крем был свежий». «Ну да, только в нем химия, консервантов тонна, красители, срок годности не пойми какой. Упаковка хранилась в шкафу». Александр Михайлович пожал плечами. «Не неси чушь. Я эклеры вчера купил. Да, они провели ночь не в холодильнике, а в моем гардеробе, но в кондитерской заверили, начинка заварная, диетическая». Мы с Машей переглянулись. «Ты купил вчера эклеры, спрятал их, чтобы никто не увидел, и утром слопал?» — спросила я. Гурманствовал втихаря, несмотря на категорический приказ доктора худеть? Врач же сказал, у Дегтярева повышен сахар в крови, анализ на холестерин плохой. Хочешь инсульт заработать? Просто безобразие, трескать пирожные под одеялом. «В отличие от некоторых, я не ем в кровати», — огрызнулся Александр Михайлович. «Это ты шоколадки перед сном хомячишь. Почему я съел немного сладкого в одиночестве? Ответ прост. Не хотел скандала, который ты закатишь. Все, до свидания!» Дегтярёв выскочил в коридор, через секунду раздался звон и его гневный вопль. «Понаставили вас повсюду не пройти человеку, не проехать!» «Интересно, на чем полковник собрался ехать?» Захихикала я. «Надеюсь, не на своей машине, которая находится в сервисе?» «Я имела в виду мафия», — засмеялась Маша. «Она сожрала крем для обуви, а я сказала, влив в толстое чудовище». «О, толстое чудовище! Вот почему Дегтярев решил, что я про него говорю. Но я же никогда его так не называла». «На варе шапка горит», — развеселился Феликс. «Полковник прекрасно знает про свой лишний вес. Вот и подумал, что речь о нем». Ну, прямо как ребенок. «Довезу его до автоцентра. Всем до свидания». «Съедобная втулка — вот что нужно народу!» — Завел свою песню Игорь, провожая глазами уходящего Маневина. Я встала. Совсем забыла. Включила стиральную машину, она уже перестала работать, надо вынуть белье. «Сидите, сидите!» — засуетилась Люся. «Это моё дело!» Я подмигнула домработнице. Я сама развешиваю пододеяльники. Зачем утруждаться, если помощница есть? возразила Людмила. Я снова подмигнула непонятливой тетке. Лучше разбитую вазу уберите. Уже замела осколки, отрапортовала прислуга. Я скрипнула зубами и пошла к двери. Ой-ой! затараторила Люся, куда вы? «Уже несусь в постирочную, стойте, не ходите, не хозяйское дело бельем заниматься!» Я обернулась. «Людмила, займитесь... Э, сварите Игорю какао». «В кухне на столе кофейник с какао», — заверещала Люда. «Ой, Дарья, у вас тик, глаза дергаются. Давайте заварю свой фирменный чай, он успокаивает нервную систему». Убирает понос, золотуху, мигрень, температуру, косоглазие, плоскостопие, волосы на голове восстанавливает, лечит лысину. О, -о, О, обрадовался Игорь. Долго его заваривать? Я бы выпил. Людмила бросилась на кухню, а мне наконец-то удалось удрать из дома. Поверьте, никаких угрызений совести от того, что оставила Игоря одного, я не испытывала.